Наталья Колесова Понедельник – день тяжелый Глава первая Понедельник Колготки были последней каплей. Бывают дни, когда все неприятности, опостылевшие обязанности, нелепые случайности, оплошности, свои и чужие, все, что ты со скрипом, сжав зубы, на все-таки можешь вынести по отдельности, скапливаются, стягиваются в огромный узел, который только мечом и распутаешь, то есть разрубишь. Проснувшись, я еще не знала, что сегодня именно такой день. Привычно три раза отключила будильник, пытаясь хотя бы вырванными у утра минутами наверстать недосып. Привычно же поклялась ложиться раньше, то есть хотя бы в полночь. Наконец, хоть и с закрытыми глазами, усадила себя на кровати. Подъемный кран дам неба по утрам. Я каждые выходные принимаю решение делать зарядку. Но и каждый же понедельник не могу поверить, что вообще существуют люди, которые ее действительно делают. Даковыляв до окна, отдёрнула штору. Жидкий серый свет ноябрьского утра лёг на моё такое же серое лицо. Ветер, завывавший во дворе, бросал в стекло то запоздалые листья, то пригоршни ледяного дождя, завалявшиеся подарки, ненужные ни одаряемому, ни дарителю. Бр. В такую погоду добрый хозяин и далее по тексту А мы вот себя выгоняем, вытягиваем за шиворот, безжалостно вышвыриваем за порог. В детский сад, в школу, на работу. Дальше всё на привычном автомате. Короткий душ, одежда, подготовленная с вечера. Макияж наспех, обжигаясь растворимый кофе. Голый, но с сахаром. Последний раз скинуть мимолетный взгляд в зеркало. Какой же я ужас по утрам. Ну и не только. У лифта нос к носу столкнулась с соседкой, Леночкой. Я называю ее про себя Еленой Прекрасной, потому что как в сказке. Вот она-то наверняка каждое утро делает зарядку для тела, лица, энергополей и что там еще можно зарядить. А также укладку волос, полный мейкап и вообще каждый день в новой одежде. В отличие от... «Женечка, доброе утро!» – пропела она. Я моментально пожалела, что зашла с ней в лифт. Надо было изобразить «Ой, я же утюг забыла выключить» и вернуться. Сейчас начнётся. Ладно, если только цветочки полить в её отсутствие, но если... Не ошиблась. «Жень, можно тебя попросить?» «Попросить-то можно», — буркнула я, прожигая взглядом указатель этажей. «А нельзя как-нибудь побыстрее ехать?» Ленка не успела бы сформулировать свою очередную просьбу. «Выгурей сегодня моего пакета, а...» «Пакет собака. Избалованная маленькая щетка с курносом носом и самомнением царя горы. Не знаю, почему его пакетом назвали. Наверное, с пьяну. Мы с ним друг друга терпеть не можем и миримся лишь по необходимости в виде его хозяйки, поскольку та иногда отсутствует дома по нескольку дней». «Ну, Жень, очень большой шанс, что я сегодня не вернусь. Понимаешь же, да?» Лена каким-то образом умудрилась очень похабно подмигнуть на слове «большой». «А ты все равно всегда вечерами дома». «Ну да, где же мне быть?» «Работа-дом, дом-работа». «Не выпадает мне таких шансов, ни больших, ни малых. Но вот как раз сегодня мы наконец-то встречаемся со Стасом». Я собиралась перед этим привести себя в порядок. Не в такой, увы, как Леночка. В относительный. Относительно меня. «Ну, Жень!» Соседка уже дёргала мой рукав. «Ну, всего пять минуточек выгулять. И корм дать. Ты знаешь, где он лежит. Ты же не хочешь оставить бедную собачку голодной? Пакетик и так без меня тоскует. Прямо сердце разрывается». В принципе, минут за пятнадцать разделаюсь я с этой четвероногой нагрузкой. Собака и впрямь не виновата, что у неё хозяйка, Гулёна. Лена заглядывала мне в лицо, поднимая ветер отчаянно хлопающими ресницами. Воссияла. «Да? Ну даже «Да-да», — «Да, да, пробормотала я. «Вот спасибо. Ты настоящий друг. Всё, пока». И упорхнула к своей красной, маленькой и безумно дорогой машинке. Она кличет её «божьей коровкой». Могла бы и подвезти друга. Я до сих пор не знаю, где ли она работает, и даже представить не могу, кем. А, -а, а мой автобус! К счастью, я успела втиснуться на последнюю ступеньку, хотя и получила за это чувствительный тычок в спину. То ли не вошедшие пытались запихнуть меня глубже, то ли так свою досаду вымещали. Больно же! но понять можно. С наших дальних краёв выбираться в час пик — дело нелёгкое. Я уперлась плечом в дверь, только бы стекло не выдавить. Отвернулась от дышащего перегаром мужчины, зато он старательно упирался руками поверх моей головы и обнаружила перед самым своим лицом красную дамскую сумку. Раскачивающаяся на ухабах, ямах и поворотах, она так и норовила съездить по моему носу, в то время как ее хозяйка, обвив руками поручень, пристально смотрела в окно. Судьбу, что ли, свою высматривает. Я отвела сумку раз, придержала два, потом потихоньку постучала по ней пальцем. «Девушка! Девушка!» Мстительный Редикюль ткнул меня в бровь твёрдым углом. «Девушка, не могли бы вы немножко сумочку убрать?» Хозяйка словно только и ожидала моих слов. С такой готовностью набросилась на меня сверху. «Ну чего тебе? Все тебе мешают, да?» Я проглотила ответ. «Нет, только ты». «Не нравится? Езди на такси». Вот и классика вход пошла. И так раздраженно поддернула сумку выше, что заехала ею уже по уху, прикрывавшему меня дядечке. Тот открыл глаза с красными прожилками, покосился на свирепое лицо хозяйки и смолчал от греха подальше. И я молчала. Главное, своего добилась. А у девушки, может, проблемы какие, не выспалась или со своим парнем поссорилась. По утрам понедельника все такие нервные. Я так себя привычно успокаивала, но от незаслуженного хамства, как обычно, перехватывала горло и колотилось сердце. Говорят, не рекомендуется называть девочек мужскими именами. Александра, Виктория, Евгения. Мол, формируется от того у них мужские качества характера независимость, напористость, агрессивность. Но мой Евгений, видимо, был очень мягким, робким и излишне вежливым, не могущим ни отпор дать, ни отстоять свои права. Короче, да, это я, мямля, девушка, которая никому не может сказать «нет». И даже элементарно послать. Зазвонил телефон. Именно тогда, когда я не только говорить, но и дышать-то не слишком могла и вообще пришлось вылезать спиной вперёд, чтобы выпустить выходящих и успеть заскочить перед свежими входящими. Поэтому я старательно игнорировала звонок, пока перегарный мужик, вновь оказавшийся моим тесным соседом, не проворчал, болезненно морщась. «Ты или возьми его уже, или выруби нахрен, а? И так голова с бодуна трещит». Да, похоже, надеяться, что звонящим надоест ждать ответа не стоило. Пришлось добывать мобильник из сумки, надеясь, что эти крайне сложные в автобусной давке манипуляции не примут за сексуальные домогательства или попытку карманного воровства. Так упорно звонить могут мне только два человека. Номер первый – мама. О, мама просто чемпион по звонкам в самый неподходящий момент. Например, когда что-то убегает или подгорает на плите, или когда балансируешь на самом верху стремянки и особенно, когда ты со своим парнем. Как будто у меня дома установлена тайная камера наблюдения. Всё забываю поинтересоваться у знакомых. Это уникальный талант именно моей мамы или отличительная особенность всех матерей на свете? Второй человек. Ну да, как раз он и звонит. Самохина, хмуро сказал Артём. Ты где? Интересно, какого ответа он от меня ожидает? Я ведь могу и в рифму. Уже подъезжаю. Тем не менее, культурно ответила я. Я сегодня кофе не успела выпить. По дороге забеги в кофейню. Возьми. Артём, ну я и так опаздываю. Да кто заметит? Короче, ты меня поняла. И отключился. Я уставилась в потолок автобуса. Он прав. Но кто мое отсутствие заметит? Это Артём, Светоч, Опора, Надёжа и вообще гений нашего архитектурного бюро. А я так, девушка на побегушках. Принеси, подай, пошла нафиг, не мешай. А ведь начинали мы в Орионе не с такой уж большой разницей во времени. Хотелось бы, конечно, согласиться с одной моей подругой. Мол, всё дело в том, что он в штанах, то есть мужик. Но самой себе врать бесполезно. Дело вовсе не в гендерных предпочтениях начальства и даже не в особом таланте Черкасова. Артём сумел себя поставить, не боялся рисковать, не боялся браться за большие серьёзные проекты и говорить «нет» директорам и заказчикам, и спорить, да, и ругаться до разрыва договоров, и хлопанья дверями. Вот теперь он ведущий архитектор. А я по-прежнему я, по-прежнему там же, где и была. Словно бежала несколько лет по беговой дорожке на устраивающей меня скорости. Или вообще не бежала, а просто переставляла ноги, чтобы не выбросила за ее пределы. За кофе пришлось отстоять длинную очередь. Наши япи, или как их там теперь называют, переняли у заграничных родственников привычку завтракать в кафе. Вот кто не дает перекусить дома или вообще сварить тот же кофе на работе? Директор не запрещает. Он у нас демократичный. Чаще всего. Я успела пропустить впереди себя всего двух человек. Простите, пожалуйста, мне только кофе, я так опаздываю. Прежде чем очередь за моей спиной начала возмущаться. Девушка, может, тогда и всех нас пропустите? Ну, может, люди действительно опаздывают. А меня, как сказал наш Светоч и Надежа, все равно никто не заметит. Так, если я принесу кофе только персонально Черкасову... Остальные обязательно поинтересуются, почему им не взяла. Кристине Романа. Ни капли сахара и любых полнящих молочных продуктов. Максу Раф. Алексею Алексеевичу всё равно. Хоть растворимый, лишь бы кофе пахло. Ещё Юле горячий шоколад. Уже расплачиваясь, спохватилась. Про себя-то забыла. Ну, неудобно снова дозаказывать. За спиной и так ворчат про мои оптовые закупки. Да ладно, я же дома все-таки глотнула. Хотя от здешнего офигенного кофейно-выпечного аромата ужасно засосала в желудке. На нерегулируемом переходе я привычно поиграла с автомобилистами в их любимую игру под названием «Врешь, пешеход, не уйдешь». Снова выиграла и ворвалась крутящейся двери офисного центра. «Опа!» — только и сказал Артем хотя мог выдать куда более выразительное слово. Или очень много слов. Мы вдвоём уставились на расплывающееся по его кремовой рубашке кофейное пятно. Предвкушая приятное удивление коллег моим бодрящим утренним сюрпризом, я на первой скорости ворвалась в черкасовский кабинет. Не вписалась в поворот, неизбежно столкнулась с хозяином, и вот результат. «Ой!» — запоздала выдала я. «Не то слово», — согласился со мной наш ведущий архитектор, оттянув ткань на груди. «Своей, разумеется». «Ну ты Самохина даёшь». «Хорошо ещё, не кипяток». «Не кипяток, но всё-таки кофе был довольно горячим», — убедилась я, когда Черкасов, полурасстегнув рубашку, стянул через голову её, а потом и промокшую белую майку. На коже остался красный след». Артём отодвинул нижний ящик стола, вытащил другую рубашку в упаковке. Так предусмотрительные девушки хранят на всякий случай новые колготки. Затрещал целлофан. Моргая, я смотрела, как Черкасов застёгивает белые пуговички. Глянул на меня мельком. Самохина. За стриптиз вообще-то деньги платить полагается. И за нанесение телесных повреждений тоже. Спохватившись, Я отвела глаза. схватил его сброшенную одежду, мокрым комом прижала к груди. Пообещала Истова. «Я всё выстирую». «И выстираешь, и выгладишь буркнул Артём. Затянул галстук, взмахнул крыльями натягиваемого пиджака, сунул под мышку кожаную папочку и унёсся. «Ой, блин!» — запоздало вспомнила я. «Сегодня же у него встреча с застройщиком» а я мало того, что одежду ему попортила и задержала, так еще и кофе не дала выпить, попытавшись отправить напрямую в желудок, сквозь кожу. А всем известно, что не выпивший кофе Черкасов не человек, а демон. Даже дьявол. Не то что я. Простой, тихий зомби. Странно еще, что он меня по стеночке не размазал. Наверное, просто времени не хватило. До встречи осталось всего ничего. Хотя спокойненько мог бы одной левой он как заматерел. Сплошные мышцы. Раньше таким худосочным был. Просто скелетиной. Я потрогала острые уголки обшлагов артёмовской рубашки. Пощупала ткань. Даже щекой потёрлась. Какая приятная. Надо узнать, где он их покупает. Может, Стасу такую же подарить. Наверняка дорогущая. Черкасов щеголяет теперь только в подобных шмотках. Не только потому, что зарплата позволяет но и для поддержания имиджа Ориона. гапа частенько берут его с собой на встречу с заказчиками. Рубашка пахла знакомым одеколоном и свежестью. Только первый раз надел. И тут такая я. С кофе. Первым делом попыталась отстирать пятно жидким мылом под краном в туалете. Плохая идея. Пятно чуть-чуть побледнело, но зато расползлось медузой по всей груди придав нежно-кремовому цвету оттенок детской неожиданности. Надо поискать хорошую химчистку поближе к работе. Или уже поздно, и теперь только дедовскими средствами. Надо у мамы спросить. У неё, в отличие от Гугла, рецепты давние, проверенные. Родительницу нисколько не удивило, что её дочь в очередной раз села в лужу. Иногда кажется, что только этого она от меня и ожидает. И, может, именно поэтому я только так и поступаю. До мельчайших подробностей допросила, что и как я сделала, и каков размер катастрофы. Ей бы в следователи, а не в учителя. Хотя, в принципе, эти профессии где-то и как-то рядом. Перечислила рецепты, которые я подробно, хоть и с недоверием, записала. Причем тут глицерин? А белизна сожрет не только пятно, но и саму рубашку. Я представила Черкасова с прорехой на груди. Буквально мишень для следующего утреннего кофе. Надо было по-быстрому поблагодарить и отключиться. Но я сообразила это, лишь когда услышала мамина привычное, деловитое «так». «Так, надо сегодня съездить к бабе Маше. У неё все лекарства закончились». «Ой-ой-ой!» «Мам, ну пусть она, в конце концов, сыночку своему позвонит». «Она позвонила мне», — внушительно сообщила мама. «Сыну некогда, ты же знаешь. А ты все равно всеми вечерами дома торчишь». Я вздохнула. «Мам, у меня на сегодня кое-что запланировано, а...» «Что там у тебя такого может быть запланировано?» — отмахнулась родительница. «Старый человек остался без жизненно необходимых лекарств. А у тебя и сердце не болит? Список у тебя есть. Купи то же, что обычно». Можно было, конечно, сказать, что у меня свидание, но не хотелось выслушивать очередную лекцию о бесперспективности наших со Стасом отношений. Надо или уже женить его на себе, или решительно рвать всё и вся. Можно подумать, я могу сделать то или другое. Значит, договорились, — подытожила родительница и отключилась. Вот у кого следует учиться умению вовремя прерывать разговор. Высказалась по существу, требование выдвинула, А там хоть трава не расти. Я зажмурилась и постучала головой о стол. Баба Маша была вовсе не моей родной бабушкой, а бывшей нашей соседкой по подъезду. Мама любит поддерживать такие, как она говорит, социальные связи. Только почему-то все больше через дочь. А ведь у баб Маши полный родственный комплект. Сын-бизнесмен, невестка и внук-старшеклассник. До сих пор не могу сообразить. Как и когда покупать ей лекарства стало моей обязанностью. Кстати, мама живёт всего в паре кварталов от неё, в отличие от меня, ездящей из другого района. И как я теперь должна успеть и бабушку выгулять, и пакета полечить? То есть наоборот. Хорошо, хоть вкусненькое приготовила ещё вчера. Стаса с работы покормлю. А вот планы привести себя в порядок, похоже, накрылись медным тазом. Вдобавок в обед я лишилась последних денег. Ну как лишилась, пожертвовала в пользу нуждающихся. Я как раз зависла в столовой на раздаче, соображая, чтобы такого взять вкусного, но не калорийного. Практически невыполнимая задача. Когда меня аккуратно постучали пальцем по плечу. Бородатый и волосатый Алекс, Александр, Алексей из соседней по этажу компьютерной фирмы искательно заглядывал мне в лицо. «Добрый день, Леночка!» Я вздохнула. «Меня зовут евгении Пора бы уже запомнить». «Ой, прости, пожалуйста. Елена, Евгения, так похоже, да?» «Ага, прямо одно и то же». «Женечка, выручи, будь ласка, а? Жрать так хочется, а у меня ни копья». «Да у меня самой всего ничего». Я продемонстрировала ему внутренности своего кошелька проще было сунуть жалкие купюры в карман, а не таскать раздутые от мелочи сумки а карты я стараюсь лишний раз не носить ибо с моей рассеянностью чревато алекс жадно изучил содержимое да мне много не надо рублик парочку, а я сразу отдам завтра я поглядела в кошелек, потом в его жалобные светлые глаза заколебалась но только до завтра У меня самой кот наплакал. «Да-да, спасибо. Прямо с утреца я отдам. Возьму три, да?» Победно потрясывая вырванными с кровью знаками алекс кинулся из столовой. «Ну или через пару недель отдам, да?» «Ещё чего!» Ну, а айтишник уже скрылся за дверью. Я ругнулась. «Значит, придётся обойтись одной тарелкой супа. Ну и ладно, а то ещё вечером живот будет выпирать». И вообще, запасы в холодильнике и кухонных шкафах надо просмотреть. Если не роскошествовать, читай, пробавляться овощными супчиками и кашками на воде, можно точно протянуть неделю до следующей зарплаты. Заодно и похудею. Рабочий день прошёл как обычно. Отксерить тонну документов свести таблицы расходов материалов и цен на них же, сбегать в наш же юроотдел за договорами и актами. Электронный документооборот? Нет, никогда не слышали. «Женя, нам бумагу привезли», — сообщила Юля, положив трубку. С звонили. «А почему сюда не подняли?» — подал голос невидимый в своей кабинке Алексеич. «Сказали, это в их обязанности не входит». «Так что давай по-быстрому, пока соседи все не растащили». Я медленно встала, огляделась. Юлька уже вдохновенно ваяла, то есть делала концепт. Макс говорил по телефону. Алексеич затихарился. Одна Кристина встретила мой взгляд, но лишь недоумевающе вскинула прекрасные брови. «Чего, мол?» Я пожала плечами. «Ничего». «В обязанности поставщиков не входит». А в моей, значит, запросто. Ладно, все так заняты, а я как раз закончила. На лифте быстренько перетаскаю. Быстренько не получилось. Мужское имя от отчего-то нисколько не прибавляло мне мужских же сил и мышц. Я могла утащить только одну коробку за раз. А их целых восемь. возвратившийся Черкасов наткнулся на меня уже на нашем этаже, когда я, удерживая на пузе предпоследнюю коробку, Последнюю попросту пинала по направлению к офису. «Ты что это делаешь?» Я глянула с неприязнью. «Трудно догадаться, да?» От Черкасова пахло дождем, парфюмом и немного алкоголем. «О, тяжелые трудовые будни!» Пропыхтело очевидное. «Заказанную бумагу доставляю». Он глянул поверх моей головы. «А где все?» «Там!» мотнула я подбородком. Артём неожиданно выхватил у меня коробку. Я на автомате попыталась не отдать. Да я уже буквально срослась с ней. Половую бумагу Черкасов отфутболил таким мощным пинком, что та проехала оставшиеся метры и влетела в раздвинувшиеся двери. Просто экспресс-доставка. Кинул коробку на стол так, что подпрыгнули все стоявшие на нём принтеры-плоттеры-сканеры. А что, помочь слабо было? «Я, что ли, должна бумагу таскать?» – поразилась Кристина. Алексеич привычно затихарился. Ну или так и не растихаривался. Он вообще у нас практически домовой. Все знают о его существовании, но видят крайне редко. Юля схватила сразу две телефонные трубки. Макс откатился от стола и длинно потянулся на своем кресле. Подошел к нам в развалку. «Мы заняты были, но наша Женька шустрая» всё успела перетаскать. Поднял с пола испинанную коробку и водрузил поверх уже составленных у стены. Отряхнул натруженные ладони, оглядел критически, поправил стопки и подытожил. Вот так. Отпыхиваясь, я отдёргивала перекошенную кофту и изучала ссадину и колготочную дыру на коленке. Из-за коробки в руках не заметила стол, И вот результат. Вскинув глаза, встретила хмурый взгляд Черкасова. Непонятно, на кого конкретно артём злится. На коллег, увильнувших от грузоперевозок, то есть переносок, или почему-то на трудовую пчелку меня. Но на всякий случай я сообщила быстренько. «Да ладно, мне же не трудно». Теперь он уже всем лицом выражал отвращение. «С чего бы?» «Прошел, едва не оттолкнув меня плечом в свой кабинет». С размаху швырнул на стол папку и также с размаху шлёпнулся в кресло. До загудел включённый мощный комп. «Что-то наш, Светоч, не в настроении. Встреча неудачно прошла. А вот как мне теперь до дому в таком виде добираться? Юбка мини, куртка и того короче». Вспомнив про рубашечную заначку Артёма, я пошла по девушкам. Юлька глянула на мои травмированные колготки. Вот потому-то я и надеваю джинсы. Гораздо практичнее. Нет, запасок нет. Кристина сообщила, что носит исключительно чулки. Это разбудило-возбудило Макса, потребовавшего немедленной демонстрации. Кристина в ответ только лениво улыбнулась. Я позавидовала. Такая улыбка стоит нескольких остроумных фраз. И перевести её тоже можно по-разному. «Ещё чего» или смотря, как будешь себя вести. Нужно подчеркнуть. Значит, придётся ещё и колготки покупать. Опять потеря времени. И денег. Глянув на часы, я подхватилась, чтобы никто не успел выдать мне какое-нибудь следующее, наисрачнейшее задание. Всем пока. Пролетая мимо вышедшего из кабинета Черкасова, я выразительно встряхнула пакетом с испорченной одеждой, выпалив речитативом. «Выстираю, выглажу, завтра принесу». Притворившись, что уже не слышу его оклика «Эй, Самохина!», припустила вниз по лестнице. «Пока лифт соберёт по этажам всех страждущих, в конце и в начале рабочего дня у нас в здании буквально образуются пробки». Наткнулась на лестничной площадке на группирующихся компьютерщиков. Судя по всему, те собирались в ближайшую пивнушку. А главным зазывалой оказался тот самый голодающий Алекс. Перехватив мой возмущённый взгляд, парень только усмехнулся, заговорщицки подмигнув. Было бы время, отсчитала его, но некогда. Да и смысл. Скажет, я тебе руки не выкручивал, сама отдала. Ну а я-то каким местом думала? Буду сидеть теперь на вынужденной диете, чтобы кое-кто имел возможность оттянуться. Вот так всегда. Отказать людям неудобно. Входишь в их положение а потом сама же и страдаешь. После магазина пришлось долго-долго искать общественный туалет. А ещё ругаются, что народ гадит где ни попадя, а если приспичит. Натягивать новые колготки в тесной кабинке, стараясь не наступить на, мягко говоря, нестерильный пол. Эквилибристика та ещё. А потом заскакивать в длинномер, тащившийся сквозь пробки и плачущие ноябрьские сумерки. Подпрыгивать от нетерпения и в сотый раз раскладывать в уме пассиан с оставшегося времени до встречи с любимым. Ох, похоже, буду я к тому моменту окончательно взмыленная и дёрганная. Купила лекарство оптом в аптеке прямо в бабмашином доме. Некогда мне сейчас выискивать, где что дешевле. Отскоблила ногтем ценники на коробках. Ладно, доплачу разницу сама. Мне сегодня время дороже. Собиралась отдать и сразу откланяться но бывшая соседка продержала меня почти час. Старушка и впрямь скучала, а потому вывалила на благодарную, подпрыгивающую как на иголках, слушательницу подробности своих болезней. Огласите весь список, ага. О том, что рекомендуют для лечения врач и народная медицина. Потом последовала неторопливая похвальба, какие диковинные продукты покупают для неё дети. Продемонстрированы и тут же спрятаны обратно в холодильник непочатые баночки-коробочки. Наверняка будут храниться до истечения срока годности, а то и после. Когда бабушка вознамерилась притащить ещё и семейный фотоальбом, я подскочила, как ошпаренная. «Ой, баб, Маш, мне бежать надо, я ведь только на минуточку». Теперь на автобус до дома, пакетовы гуливать. Я вскрыла квартиру Лены. Вместо того, чтобы залаять на незваного гостя, пёс безмолвно стоял в дверях комнаты, глядя на меня вытаращенными по породе глазами. Я помахала ему поводком, висевшим на ручке входной двери. «Пакетик, гулять!» «Нет бы обрадоваться прогулке, как и полагается нормальной собаке». Эта тварь всё так же молча развернулась и скрылась в недрах тёмной квартиры. «Причувствие недоброе», — я рванула за ним. «Так и есть». Задние лапы и пушистый хвост уже скрывались под низким диваном. Грохнувшись на колени, я таки успела за них ухватиться. Проклятая псина дрыгала лапами, то скулила, то рычала, а вытащенная вертелась ужом, звонко клацая зубами возле самых моих пальцев. Но цапнуть не посмела. Ещё помнила трёпку, которую я задала ей однажды за укус. Хозяйке о том мы оба благоразумно не рассказывали. Обычно я пакету не потакаю, заставляю перемещаться самостоятельно. Но сегодня, для ускорения процесса, дотащила его до и из лифта, а потом бодрым маршем по улице. Бросила на мокрый газон, скомандовав грозно. «Гуляй!» То есть гать по-быстрому, гадина четвероногая. Разумеется, быстро не получилось. Для начала на нас нарычала тётка. «Ты где собаку выгуливаешь?» «А где можно выгуливать-то?» «Тут люди ходят. Так они везде ходят». Пакет меланхолично и безрезультативно таскался по газону туда-сюда. Тетка не унималась. Пришлось перебазироваться ближе к кустам, откуда на нас немедленно вылетел безбашенный и бесповодковый ротвейлер. Пакетище совершил буквально обезьяний прыжок прямо мне в руки, и мы стартанули с такой скоростью, что нас не догнал бы не только ротвейлер, но и какой-нибудь беговой риджбек. Грязный мокрый пёс скулил, трясся и никак не желал спускаться на грешную землю, на которой все только и норовят обидеть бедную маленькую собачку. Я его где-то понимала. Само эти скандалы и стрессы из-за чужого любимца нафиг не сдались. Но дела делать надо. И вообще, я теперь ещё и собачатиной пропахну. Потому пекинес был безжалостно выставлен на прелую листву безлюдной и бессобачной аллеи. Осмелевший пакет немедленно развел активность. Увы, пока только исследовательскую. Я устала болталась за ним, как сосиска на поводке. Кто тут еще кого выгуливает? Когда позвонил Стас? В первый момент даже испугалась, что перепутала время встречи или что он приехал пораньше, а я тут с собакой. Но оказывается, мой мужчина звонил сообщить, что не придет. Договаривались еще на той неделе. А на этой возникли непредвиденные обстоятельства. Я слушала и вспоминала вчерашнюю тщательную уборку квартиры, приготовление лёгких блюд. Стас любит покушать, но следит за весом. Животик уже начал появляться. Подготовки себя, красавицы. Покраска волос, пилинг, маски, депиляция. Пролепетала. «Стасик, ну как же так? Ты же сам всегда говоришь, что очень занят, и потому надо договариваться заранее, «Вот мы и...» «Женя, что за тон?» — мгновенно ощетинился Стас. «И что? Мне сейчас всё бросить и мчаться к тебе?» «Нет, конечно, но...» «Я и так долго колебался, куда идти? К тебе или на это мероприятие?» «И всё-таки выбрал не меня. Я...» «Извини, я просто очень расстроилась. Очень по тебе соскучилась. Очень». Стас недовольно сопел в трубку. «Ну, правда, прости. Я так хотела увидеться». «Ну, ладно», — уже примирительным тоном сказал мой парень. «Ну, раз так получилось. В общем, я предупредил, чтобы ты не ждала. Пока». И отключился. Я начала засовывать сотовый в карман, когда пакет дернул. Такое впечатление, что на том конце поводка внезапно оказался не пекинес массой в 5 кг, а давешний 60-килограммовый ротвейлер. От неожиданного рывка я упала, выпустив поводок и уронив мобильник. Испуг, боль. Блин, опять тоже колено. Разочарование и обида от несостоявшегося свидания трансформировалось в вопль. «Пакет! Ко мне, сукин ты сын, сволочь и гад!» «Ко мне!» — говорю. Я бы не удивилась, если под моего истошного крика содрогнулись окрестные здания, а с неба попадали оглушенные птицы. Может, так оно и было? В темноте же не разглядишь. Но проклятая псина все равно не вернулась. Даже собаки меня игнорируют. Все еще стоя на коленях, я собрала и соединила останки телефона. Вяло удивилась. «Работает?» Потом собрала останки себя и водрузила на скамью с прилипшими к сиденью бурыми листьями. Совершенно мокрую, да и пофиг уже. Автоматически поднесла к уху тут же завибрировавший и завопивший телефон. Конечно, именно в этот момент обязательно должен был позвонить еще один мой вечный стрессоноситель. Вернее, стрессодоставщик. «Самохина», — начал Черкасов. «Я же тебе говорил составить спецификацию материалов». «И где?» Я даже выпрямилась. Вот блин. Говорил, да, еще в пятницу. Но я решила заняться на свежую голову в понедельник, а сегодня задолбалась, закрутилась и забыла начисто. Я... Эх. Прежде чем нести, сломя голову на очередное свидание, продолжил Артем все тем же привычным тоном. Как учитель, изо всех сил сдерживающийся, чтобы не заорать на тупого ученика. Выполни свои прямые обязанности, чтобы не приходилось отвлекать тебя во время увлекательного процесса. Не упомяни Черкасов о моём сорвавшемся свидании, я бы тут же раскаялась и повинилась. Ещё и с утра выскочила бы пораньше, чтобы успеть всё сделать до его прихода. Но сейчас во мне поднялась такая горячая волна злости, что вспыхнуло не только лицо, но даже от промокшей одежды, кажется, пар повалил». «Все знаешь обо мне, да?» Черкасов что-то еще вещал, но я уже не слушала. Несло. Ни слов, ни выражений я не выбирала, а краткое содержание моего выступления можно было сформулировать в трех приличных фразах. «Ты кто такой? Как вы меня все достали? Идите все туда-то, а также туда-то!» Охрипнув и слегка придя в себя, я обнаружила, что мой собеседник хоть и заткнулся, но всё ещё не отключился. Только собралась сделать это сама, как Артём хладнокровно осведомился. «Прооралась?» «Самохина, ты там ревёшь, что ли?» Я шмыгнула носом. и «Ещё чего? Это у меня насморк просто от... от холода». Короткая пауза. «Ты где-то на улице? За тобой приехать?» Я даже мобильник от уха отвела, чтобы на экран поглядеть. Убедиться, что разговариваю именно с Черкасовым. Бывшим сокурсником и нынешним сотрудником. Выдавила сиплый смешок. Нет уж, как-нибудь без тебя обойдусь. Была бы честь предложена, моментально отозвался Черкасов. Наверняка такого ответа и ожидал. Не забудь о спецификации. Всё. И тебе всё, добрый человек, пробормотала я. Сунула грязный мобильник в карман и огляделась. Всё было по-прежнему. Жидкий свет тусклых фонарей, мокрый осенний ветер, тёмные силуэты людей с зонтами на фоне магазинных витрин, спешащие поскорее укрыться в своих квартирах. Недавний всплеск адреналина придавал окружающему некий оттенок обречённости. «Ну что ж, пора двигать, пакеты искать». А то вон даже помощь начали предлагать, совершенно неожиданные люди. Я привстала и, охнув от боли, уставилась на торчащую из огромной дыры в колготках ободранную коленку. Почему-то меня доконали именно эти порванные свежекупленные колготки. Просто последняя капля. Так я не рыдала, наверное, лет десять. Захлебываясь, подвывая и причитая в том смысле, сколько можно, да когда же это кончится. Да что же за жизнь у меня такая? Хорошо из-за непогоды никого на аллейке не случилось. Иначе бы точно решили, что у меня или вся родня перемёрла, или обнаружилась внезапная смертельная же болезнь. Прижимая основание ладоней к опухшим и наверняка потёкшим глазам, ой, да кому я нужна? И конкретно здесь, на тёмной аллее, и в жизни в целом, я, наконец, отдышалась и умолкла. Правда, ещё иногда поскуливая. «А нет, скулила уже не только я». Поставив передние лапы на скамью, помахивая грязным косматым хвостом, на меня преданно таращился пакет. Я шмыгнула носом. «Нагулялся, скотина». Скотина нервно зевнула и села на асфальт. Пёс мелко трясся, и то и дело принимался пищать. Замёрз. Я вспомнила, что у пекинесов из-за их коротконосости проблемы с жарой и с холодом. Пора тащиться домой. Брезгливо подобрала изгвазданный поводок. Сама-то наверняка ещё краше. Хотя надобности в нём уже не было. Пакет бодро трусил вперёд, то и дела оглядываясь. «Ну где ты там?» «Да иду я, иду!» – ворчала я. «Сейчас его ещё отмывать полчаса. Не могла Леночка вместо белого какого-нибудь чёрного пекинеса взять. Вставила ключ в замок, повернула туда-сюда. Безрезультатно подёргала дверь. «Ну давай ты ещё не откройся, чтобы меня совсем сегодня доконать». Дверь распахнулась так внезапно, что мы вдвоём отпрянули. На пороге стояла Лена, собственной персоной. «О, ты дома?» — спросила я по-идиотски. Соседка скривила губы. «Ну да, всё сорвалось, представляешь?» В обед эта сволочь позвонила, сказал, не сможет сегодня. Вот с расстройством маникюры решила освежить. Помахала растопыренными яркими пальцами. пахнуло лаком. Пакет чихнул. Так что, Женечка, будь сегодня другом до конца. Вымой его, а? Чувствуя некоторую солидарность с Леной, вот, даже ее сегодня кинули. Что уж тогда обо мне говорить. Я с трудом стягивала промокшую насквозь обувь. И тут до меня дошло. Значит, пока я голопом носилась по городу, выкраивая время для её проклятой собаки. Когда ты говоришь, он тебе сообщил? В обед? А мне тогда почему не перезвонила, что вернёшься вовремя? Леночка повела точёным плечиком, сказала рассеянно. Ну, раз мы всё равно договаривались, что ты пакетика выгуляешь О, пора второй слой наносить. Его шампунь и полотенчика где обычно? Я таращилась на проем гостиной, за которым скрылась хозяйка, и испытывала большое желание зафутболить туда же ее пакетика, а потом так шарахнуть входной дверью, чтоб та из косяка вылетела. Псина смирно переминалась на предверном коврике, помаргивая на меня снизу влажными круглыми глазами. Знает скотина, что проштрафился. Обычно ведь всегда пытается удрать от банных процедур. Я длинно вздохнула. «Ну, пошли, что ли?» Понимавший, что сейчас со мной шутки плохи, пекинес смирно стоял в белейшей ванне в потоках грязи и шампунной пены. Я завернула его в персональное банное полотенце с вышитыми собачками, вытерла. Пакет недовольно, но очень тихо ворчал. И легонько подпнула под мокрый хвост в направлении комнаты. «Иди к маме». «Кукушке, так её и так». Жаль, у меня нет дежурного выгульщика. И некому меня шампунькой вымыть. Все сама, все сама. Я сбросила грязные шмотки на пол ванной. Приподнявшись на носки, с печалью оглядела себя в зеркало. Глаза и нос красные, колено серо-синее, ноги до самых бедер в пятнах грязи. — Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище, как говорил ослика Винни-Пухи. Долго сидела под горячим душем, прижав к груди колени. Содранное правое соднило. распухла Хорошо без увечий обошлось. Но в ближайшие дни только джинсы. Пусть Тасу я нравлюсь больше в коротких юбках, вряд ли мы увидимся в ближайшее время. Он у меня карьеру делает. Как его девушка я это дело поддерживаю. Но опять же, как его девушка, грущу. Видеться раз в несколько недель для развития отношений не есть хорошо. А ведь раньше он всегда находил для меня время. Я моментально постаралась придушить эту мысль в зародыше. Проклятая гадюка поднимала голову все чаще, нашептывала, покусывала. Потерял ко мне интерес? Или у него уже и вовсе другая есть? Да ну! Стас не из тех, кто врет и выкручивается. Уже как-то раз устраивал мне вразумляющую беседу. Мол, просто он очень много работает для будущего. Хотелось бы надеяться для нашего общего будущего. Опять начала. Резко повернув кран, я задохнулась под напором ледяной воды. Зато сразу все лишние мысли вон. Ожесточенно растерлась полотенцем, запоздала, пожалев о холодной шокотерапии. И без того сегодня промерзла, таскаясь с четверолапом соседским поручением. Задумчиво постояла перед распахнутым холодильником. Есть я уже давно перехотела. Но надо же чем-то душеньку успокоить, как-то компенсировать сегодняшние психи. Вот всё приготовленное для Стасика и пойдёт в дело. Ещё и коньяк початый, профилактика от простуды. Профилактика прошла на ура, вместе с вычищенной до блеска посудой. Да и пусть себе вкусняшки, спокойно уходит в ляжки. Кстати, маленькая бтылка какая-то оказалась. Не дливают, что ли? Надо тпить. Чё на дне злоствлять? Вообще не действует. Гады разбавляют к тому ж. Вот. А теперь желание сгдать. Шепнуть в бтылку и пробкой сткнуть, Чтоб не испарилась. Джин! Ты же слышал мое желание? Вот и сплывняй, немедля. Ой, блин, что ж так голова кружится? Устала я, да. Замаялась, бедненькая. Нужно отдохнуть, да. В кроватку. Спокойной ночи. ч